61. Тревес вошел в свою каюту хмурой, серьезной, мрачней тучи и застал у себя гостей. Его ждала Блисс, а рядом с ней фаллом. Его набедренная повязка и остальная одежда были чисто выстираны и отутюжены. Подросток в своей одежде выглядел лучше, чем одной из укороченных ночных рубашек Блисс. — Я не хотел мешать тебе, но послушай. «Начинай, Фаллум». Своим высоким музыкальным голосом Фаллум произнес «Приветствую тебя, опекун тревайс Мне очень приятно, что я все сопровождаю тебя в этом корабле. Я счастлив также, видя добрые отношения ко мне моих друзей Блисс и Пелла». Фаллум закончил и очаровательно улыбнулся. Треввейс подумал «Кто для меня этот ребенок?» Мальчик или девочка? Или оба вместе? А может, не то, ни другое? — Очень хорошо вызубренно, — кивнул он. — Почти верно произнесено. — Вовсе не вызубренно, — возразила Блисс. Фалом составил предложение сам и спросил, можно ли сказать тебе. — Я не знала даже, что скажет ребенок, пока сама не услышала. — В таком случае очень хорошо, — выдавил улыбку Тревейс. Он заметил, что Блисс хоть говорит о фаламе, как пилород в мужском роде, но местоимением он не пользуется. Я говорила, что тревайзу понравится, — обернулась к фаламу Близ. «Теперь иди к Пеллу, и можешь еще почитать, если хочешь». Фалам кивнул и выбежал. А Близ сказала тревайзу «Просто удивительно, как быстро фалам освоился с галактическим. У Солериан должно быть особые способности к языкам». Вспомни, как хорошо говорил Бандер. А ведь он только прослушивал гиперпространственные передачи. Солерианское сознание наверняка способно не только к преобразованию энергии. Тревес что-то буркнул себе под нос. «Не говори мне, что тебе все еще неприятен Фалум», — настаивала Близ. «Не то чтобы он был мне неприятен, но и особой любви к нему я не испытываю. Это существо просто доставляет мне неудобства». Кроме того, это просто противно иметь дело с гермафродитом. Тревес, но ну это попросту смешно. фалом вполне нормальное живое существо. Подумай, какими отвратительными должны казаться гермафродитом мы, просто мужчины и женщины. Каждый — лишь половина целого, а для воспроизводства должно происходить временное и неуклюжее слияние воедино. Ты против этого, Близ? Ну не прикидывайся, что не понимаешь, Тревес. Я пытаюсь представить, как мы выглядим с точки зрения гермафродитов. Им это должно быть, кажется, исключительно отталкивающим, нам вполне естественным. Так фалум кажется отталкивающим тебе, но это всего лишь недальновидный обывательский взгляд. Честно говоря, — сказал Тревест, — надоедает не использовать в общении с этим существом местоимения. Это мешает думать, и в разговоре запинаешься на местоимениях. Ну, это просто недостаток нашего языка, а не фалома. Ни один человеческий язык не развивался с учетом гермафродизма. И я рад, что ты затронул эту тему, потому что я сама уже думала об этом. Говорить оно не выход. Это местоимение для предметов, у которых пол не может быть установлен, а местоимение для тех, кто сексуально активен в обоих смыслах, в нашем языке отсутствует. Ну, почему бы тогда не выбрать одно из местоимений произвольно? Я думаю о фаллами, как о девочке. Высокий голос, способность давать потомство, что является жизненным определением женственности. Пилорат согласен. Почему бы тебе не сделать то же самое? Пусть будет она. Хорошо, — пожал плечами Тревойс. Это будет звучать странно, учитывая, что у нее есть яички. но ну, пускай мне-то что. У тебя противная привычка. «Все обращать в шутку», — вздохнула Близ. «Но я знаю, как ты нервничаешь и прощаю тебя. Только говоря о Фаллуме, подразумевай, что это девочка». «Ладно». Тревес замялся, но был не в силах сдержаться. «Чем дальше, тем больше Фаллум начинает казаться мне твоим приемным ребенком. Всякий раз, как я вижу вас вместе». «Не потому ли это, что ты хочешь детей?» А не лучше ли подумать о том, что Джен может дать тебе хотя бы одного?» Глаза Блис широко распахнулись. «При тут дети? Неужели ты думаешь, что я использую его как удобный инструмент для обзаведения ребенком? В любом случае, мне не время пока заводить детей. Но когда такое время настанет, это будет геянский ребенок. А Пелл для этого не подходит. То есть Джен будет отвергнут?» Вовсе нет, ну разве что на время. Это может быть даже проведено путем искусственного осеменения. Я полагаю, ты только тогда сможешь иметь ребенка, когда гея решит, что это необходимо. Когда возникнет вакансия из-за смерти одной из уже существующих частей геи. Безумное объяснение, но достаточно правдивое. Гея должна быть пропорциональной во всех своих частях и взаимосвязях. Ну, прям как солярия. Губы близ сжались, а лицо слегка побледнело. Совсем не так. Соляриане производят детей больше, чем необходимо, и уничтожают лишних. Мы же рожаем ровно столько, сколько нужно. И у нас нет необходимости никого лишать жизни. ну Скажем, как у тебя замещается отмирающий верхний слой кожи на новый, и ни одной клеткой больше? Я понял. Надеюсь, правда, что тебе... Небезразличны чувства Джена. «В связи с моим возможным ребенком?» «Но об этом у нас никогда не заходил разговор, да и не зайдет». «Нет, не об этом. Меня удивляет то, что ты все больше и больше увлекаешься Фалломом. Джен может почувствовать себя покинутым». «Я вовсе не пренебрегаю им. И сам он тоже интересуется Фалломом. Она еще одна точка взаимного увлечения» и это сближает нас еще сильнее. Может быть, это ты чувствуешь себя покинутым? — Я? — удивился Тревес. — Да, ты. Я не больше понимаю изолятов, чем ты, гею, но у меня такое чувство, что тебе доставляет удовольствие быть в центре внимания на этом корабле. И тебе может казаться, будто фалом заняла твое место. — Глупости! Не больше, чем твое предположение, что я пренебрегаю пелом. Ну, — Тогда заключим перемирие, и хватит об этом. Я попытаюсь считать Фалума девочкой и не буду чересчур беспокоиться о том, что ты равнодушна к чувствам Джена. — Спасибо, — улыбнулась Блис. — Тогда все отлично. Тревес повернулся было к экрану, но Блис окликнула его. — Подожди. — Да. Немного устала, — сказал он, обернувшись. — Я прекрасно вижу, что ты грустен и угнетен. — Я не имею права вторгаться в твой разум, но ты мог бы поведать мне, что случилось. Вчера ты сказал, что в этой системе есть подходящая планета, и, казалось, это тебя обрадовало. Надеюсь, планета никуда не исчезла. Ты не ошибся, правда? В системе обнаружена подходящая планета, и она никуда не делась. Она нужного размера. Тревой скивнул, раз подходящая, естественно, она нужного размера и, кроме того, находится на приемлемом расстоянии от звезды. Ну а что ж тогда не в порядке? Сейчас мы подошли достаточно близко к планете, чтобы проанализировать ее атмосферу. Оказалось, что говорить о ней нечего. Нет атмосферы. не о чем говорить. Эта планета непригодна для жизни, а другой обращающаяся вокруг этого солнца и имеющая хотя бы малейший шанс быть обитаемой, нет. В нашей третьей попытке результат нулевой».